Глава 20. Ну и чего тебе удалось от них добиться? спросила Тэддан прильнув как ребенок в предвкушении кусочка медовых сот. На этот раз они встретились в самом храме. Каменная громада вставала над окрестностями, где сейчас кипел праздник жатвы. Беднота долгогорья и выстраивалась в очереди растянутые на кварталы, чтобы принять китамарскую благотворительность и все жрецы, служки и послушники были заняты по горло, поддерживая порядок. Несмотря на то, что Элейна и Стэдден сидели, поджав ноги, в подсобном сарайчике между, собственно, храмом и городской стеной, шум голосов походил на бурю в безветрии. «Сама не пойму», — сказала Элейна. Халиф сообщил больше всех, но ясно дал понять, что всего, что знает, не расскажет. «Соизволил» сказала Тедден, отметая его взмахом ладони. «А другие?» «Не скажу, насколько Андамака Чалат по правде знала Асая. Она, конечно, во главе братства Дарис. В Дарис состоял и Асай, только неизвестно, насколько он был набожным. Она подтвердила, что он был отстраненным, странным. Она сказала, что знала его неплохо и надеется, что по-прежнему знает». Но потом мы ненароком погрузились в другие темы. Она... она мне понравилась. С ней легко общаться, она тебя слушает и смотрит на мир удивительным образом, будто разглядывает каждую вещь с разных сторон. Она следующая в престолонаследии, напомнила Теддан: Если вы с отцом подхватите скоропостижную лихорадку, Китамаром станет она. Думаю, ее это не волнует. Эдден покачала головой. «Столь лакомый кусок не может не волновать. Может, она голодна и алчит его. Может, переела и страшится его. Но взволнована наверняка, будь уверена». Элина облокотилась о стопку ящиков. Внутри что-то звякнуло вроде оловянной посуды. «Историк — чудная старушка. Все говорила, толковала о разном. В тот момент мне казалось, что она отвечала на мои вопросы». Но теперь, полагаю, старушка больше вызнала от меня, чем наоборот. Уходя от нее, я не стала лучше разбираться в Осайе, чем до прихода. Известно, что князь держал необычные книги, точно имел любовниц и женился, но у него не было детей. «Да уж это наверняка не к добру», — заметила Тедден. «Женатые бездетные мужчины — исконные сосуды зла». «Издеваешься? Брось». Я сюда за этим приперлась. Что насчет Кинта? Ты сама сказала его не расспрашивать. И что я должна забаррикадировать дверь спальни на случай, если он покусится убить меня во сне? Это я так сказала? Что ж, пожалуй, изрекла мудрость. Но раз больше никого и ничего нет, может, и настала пора рискнуть? А может, я гоняюсь в подьмах? Все как один говорят, что книжение совершенно меняет человека. Может, в этом-то все и дело. Отец открывает для себя новую жизнь, и она явно не та, что он ожидал. Люди, которых он знал, хранили секреты. Мир не совсем таков, каким казался. И ты, хоть и не вплотную, тоже со всем этим сталкиваешься. Сплошные огорчения и никаких объяснений, проговорила Тедден. Возможно, и так... Однако, если за проявленный интерес кто-то попытается тебя убить, то ты будешь твердо знать, что за этим скрывается нечто большее. Обнадеживает. Теперь моя очередь, заявила Тэддан, и Элейна устроилась поудобнее и почти час слушала о склоках, кознях и происках среди общины храма. О том, кто из священников проводит предназначенные для служб в городе часы, занимаясь развратом кто на еретических сборищах, а кто сбагривает краденой реликварий сообщникам в притечье и долгогорье. О противоречивых интересах и обязательствах, о страстях, духовных и отнюдь, о войнах, ведущихся чужими руками во имя богов. Теддент ткала полотно из коварства, благородства и волшебства не менее яркое, чем жизнь на Дворцовом холме. А когда закончила, Элей недавно было пора уходить. Ее карета ждала на улице, и она поспешила к экипажу, поглубже надвинув капюшон. Хотя не так много народу вне пределов храма способно было узнать ее в лицо. «Обратная поездка, миледи, может затянуться», — предупредил кучер. «Улицы забиты. Без расчистки пути дворцовой охраной». «Я должна вернуться во дворец к сумеркам», — сказала она. «Ведь нам ради этого не придется никого давить». «Не придется», — хихикнул он. Он закрыл дверцу кареты, и Элейна защелкнула изнутри задвижку. Не то чтобы боялась, но сегодня был третий, последний день фестиваля жатвы. В Китомаре сейчас очень много людей, которые выпили очень много вина и очень мало спали. Послышался скребущий шорох. Кучер занял свое место, отдал коням вкратчивую команду, и карета качнулась под ней, начиная длинное путешествие по Новорядью, чтобы потом пересечь мост до Старых Ворот и далее головокружительным подъемом подъехать к дому. Грохот колес по булыжникам звучал самобытной барабанной музыкой на протяжении почти пяти улиц, пока они не наткнулись на людское скопление и вынуждены были замедлиться. Фестиваль урожая был подведением годового итога, празднованием проделанной работы и общим сплочением перед долгими холодными ночами, что не замедлят прийти. Когда вернется весна, все уже позабудут, каково это, когда жарко, и какой была река, когда ее нельзя было перейти по льду, и то, что деревья когда-то были зелеными. Одно дело о чем-то знать, совсем другое испытывать. Она смогла бы представить, как удлиняется день, как все теплее светит солнце, но среди темноты и холода это все равно что разучить песню, но не петь самому. Коль это верно для нее, то верным будет для каждого жителя. Проплывавшие, пока кучер лавировал среди улиц лица, были веселы, жизнерадостны и легки, но в ее воображении сквозь них проступала тень ужаса. Женщины носили венки из ярких осенних листьев золотистых, желтых, багряных, не зеленых. Осознание того, что придется вынести людям с наступлением покамест грозящей зимы, лишь распаляло всеобщий задор и разгул. Последний танец, последняя выпивка, последний поцелуй перед началом долгого срока. А ведь многое в китамаре думала она достойна любви. Ее город мог быть тусклым, холодным и равнодушным, но она проезжала мимо домов, где на крыльце разливали дымящийся суп полными мисками любому прохожему. Смотрела, как отцы катают детей на плечах, чтобы малышам открылся вид на море такого же, как они гуляющего Люда. Ей пришлось остановиться на площади, где встречались пять дорог и ждать, пока не кончится грандиозная пляска. Пары в своих самых нарядных одеждах вертелись слаженно в такт, а старик с бородой по живот вел их напевом и мелодично отстукивал ритм. Новорядье не было ни богатейшим, ни самым убогим китамарским районом. Плясавшие на площади жители не боролись за выживание и не стремились превзойти соседей размахом действа или показной роскошью. Они просто сообща воспользовались минутой и разделили между собой обычай, пищу и этот день, чтобы напомнить друг другу о том, что прошел еще один год, а они по-прежнему здесь и по-прежнему заодно. Сколыхнулось воспоминание о природе богов, о сотворении некой сущности, когда люди собираются вместе. Глядя на окончание уличного танца в хохоте и объятиях, Стоило пожелать, чтобы боги именно так и создавались в действительности. Стоило на это надеяться. После того, как проезд освободился, кучер повел лошадей по боковым малолюдным улицам, маршрутом более дальним по сравнению с обычным, но сегодня более быстрым. Карета напевно гудела сообразно покрытию мостовых, покачиваясь на поворотах. Цокот упряжки складывался в гипнотический узор, плавно погружая в череду разрозненных образов. На ум пришла песенка, которую она разучивала с учителем в детстве. Затем вид из окна кельи в братстве Кловос. Слова верховного жреца про богов, что бродит по улицам, только с хомутами на шее, как кони, что тянут ее экипаж, взнузданные извозчиком города. Прежде им был ее двоюродный дедушка, а ныне отец. В полудреме она вообразила великанское создание, восседавшее на дворцовом холме, покачивая ногами над склоном старых ворот. В руке его хлыст. Заорал кучер, и карета с треском остановилась. Сонливость унесло как рукой, и Элейна выглянула из окна. Они встали на мосту между Новорядьем и Старыми Воротами. Высота экипажа, позволяла увидеть набегающий на нее от порта Кахон, тёмные с золотистыми переливами воды. Она потянулась, чтобы раскрыть люк, когда донесся приглушенный голос кучера, но обращенный не к ней. «Что ты тут вытворяешь?» «Взымаю мостовой сбор», — отвечал спереди мужской голос. «Вот что мы тут вытворяем. Или вы, уважаемый, пересекаете мост в первый раз?» «Ты карету-то видишь?» «Видишь, что на боку? Это дворцовый экипаж. Я везу Элейну Асаль, дочь князя Асаля. Сборы, которые вы взымаете, по идут прямо в ее карман. У нас освобождение от пошлин». Возникла пауза. Короткое и негромкое обсуждение. «Мне не было об этом известно», — сказал мужчина. «Тебя, уважаемый, ставит на мост в первый раз?» — поинтересовался Возница. «Прошу прощения, проезжайте». Встряхнувшись, карета тронулась вперед, когда вдруг между двумя ударами сердца она сообразила чей-то голос и бросилась к люку. «Останови коней! Стой!» Карета снова содрогнулась и встала. Успев проехать корпуса три, Элейна открыла дверь и высунулась наружу. Трое синих плащей, которых они миновали, В ужасе таращились на нее. Двое из них, вполне возможно, были тогда у лодочного сарая. Третий там присутствовал точно. Она спустилась с порожка, сойдя на дорожную кладку. Сердце будто катилось с горы, но ее поступь оставалась спокойной и ровной. Гаррет был в плаще стражника с мечом на боку и служебным жетоном на поясе. Элейна ясно увидела то, что он ее узнал. Двое других преклонили колени и более мелкий потянул Гаррета за полу, чтобы тот тоже не мешкал. Вместо этого он сделал шаг ей навстречу, и оба остановились и замерли. Он стоял так близко, что она могла бы коснуться его руки. Могла, но не стала. «Новое занятие?» — заговорила она. Он бросил неуверенный взгляд за ее плечо, будто ждал, что настоящая княжна вот-вот покажется из кареты, потом перевел глаза обратно. Смущения оказалось мало, чтобы утопить в нем улыбку. Ага, в жизни случается всякое. Долгая вышла история. Она вскинула бровь, одаривая его полуухмылкой. Я бы не прочь однажды ее послушать. Разок кивнув, она повернулась к карете и поднялась внутрь. Здесь на мосту был какой-то разреженный воздух. Она все никак не могла отдышаться. Шири открыла створку люка, произнесла «можем ехать, еще не присев на сиденье». Карета, тронувшись, застучала. Элейна приложила ладони к щекам, теплые, и немного побаливали от нисходящей ухмылки. Она нашла его, снова увидела. Теперь он знает, кто она. Постепенно ухмылка пожухла, радость угасла, а ее место заняло нечто непредвиденное и печальное. Теперь он знает, кто она. Гаррет привалился к каменной ограде и медленно сполз на булыжную кладку. В его голове шумел ветер. Карета докатилась до дальнего берега, А там свернула на дорогу, что приведет ее к старым воротам, к вершине дворцового холма. Он уткнулся головою в колени. Гаррет окликнул друга Каниш: "Что это сейчас было?"